Глава 38. Карлос уже достиг зарослей, а его преследователи только отъезжали от стен крепости. Гнаться за ним можно было, разумеется, лишь верхом, а на то, чтобы оседлать коней и взять оружие, требовалось время. Поэтому Карлос уже не боялся, что его нагонят, и не стал запутывать след. Он был уверен в своем скакуне и знал, что уйдет из-под носа у преследователей и ему незачем скрываться в зарослях. Пробираясь к ожидавшим его друзьям, Карлос уже не думал больше о собственной безопасности и тревожился только о Доне Хуане и его спутниках. Он вдруг понял, в каком трудном положении они оказались, как ему удастся ускользнуть, Не успел он пересечь и половины открытого пространства, а беспокойство о друзьях уже заглушило в нем всякий страх за собственную жизнь. И он представлял себе, что надо сделать. Он не станет углубляться в заросли, а направится сразу к тропе, ведущей на утес загубленной девушки. Уланы поскачут той же дорогой, а тем временем Дон Куан и Тагносы Успеют скрыться. Карлос воспользовался бы этим планом, если бы он мог положиться на благоразумие Дона Хуана. Но он опасался так поступить. Дон Хуан горячий и не слишком дальновиден. Заметив, что за Карлосом погоня, он, конечно, сочтет своим долгом, как они условились, выйти с людьми из чащи. А именно этого Карлос и не хотел. вот почему он помчался галопом прямо туда где дон хуан со своими спутниками не слезая с коней ждали его в засаде слава богу с тобой ничего не случилось воскликнул дон хуан но они гонятся за тобой вон они скачут и сколько их да ответил карлос бросая взгляд назад но они очень отстали «Что же нам делать?» – спросил Дон Хуан. «А рассеяться в кустах или держаться всем вместе? Ведь они скоро будут здесь!» Карло задумался и ответил не сразу. У них было три более или менее верных возможности спастись. Первая – рассеяться в зарослях, как предлагал Дон Хуан. Вторая – держаться всем вместе и немедленно отступить той же дорогой. по которой они прискакали сюда, но только не показываясь на глаза преследователям, и, наконец, не скрываться, появиться перед ними, а затем уходить той же дорогой. Вступить в бой при сложившихся обстоятельствах было бы безрассудно и бесполезно. Охотник не привык долго раздумывать, он взвесил эти планы мгновенно. Первый. Он тотчас же отбросил. Рассеяться в чаще значит пойти на жертвы. Лес невелик, какие-нибудь две мили в ширину, хотя и вдвое больше в длину. Солдат здесь столько, что они легко могут окружить его, и они, конечно, не применут это сделать. Заросли прочешут вдоль и поперек, переловят половину людей, сочтут их, причастными к происшествию в крепости, и сурово накажут, а то и просто застрелят на месте, несмотря на то, что нет никаких доказательств их вины. Карлос применил бы второй план, попытался бы пробраться через заросли, не показавшись преследователем, но он опасался, что их настигнут до наступления ночи. Мулы под тагносами уже притомились, а у большинства солдат – хорошие быстрые кони. Если бы не это, всем им удалось бы скрыться незамеченными. И тогда Дон Хуан и его люди не навлекли бы на себя подозрения в соучастии. А это было бы так важно для будущего. И однако, о втором плане нечего было думать. Карлос принял третий. На эти размышления у охотника ушло вдвое меньше времени, чем у вас на то, чтобы прочитать о них. Не прошло и нескольких секунд, как Карлос ответил Дон Хуану, возвысив голос настолько, чтобы его услышали и все остальные. Его ответ был приказом. Все до одного вперед через заросли, высуньтесь из кустов, но... чтобы видны были только головы, плечи и луки, и спустите боевой клич. Тут же поворачивайте назад и рассеитесь во все стороны. За мной! Наскоро отдав эти распоряжения, Карлос ринулся в заросли и вскоре вынырнул у опушки. Почти одновременно, вытянувшись неровную линию, показались так носы. У одной стороны... Их охранял Дон Хуан, а с другой – Антонио. Размахивая над головой луками, они испустили воинственный боевой клич, словно и в самом деле были дикими индейцами. Даже на небольшом расстоянии лишь наметанный глаз мог заметить, что эти индейцы – тагносы, а не дикие войны. Головы почти у всех были обнажены. Длинные волосы развивались на ветру. По внешнему виду они и впрямь мало чем отличались от своих соплеменников из прерий. У всех были луки – оружие, которым и до сих пор пользуются мирные индейцы, если уже дело доходит до боя. Их боевой клич звучал не менее грозно, чем клич некоторых племен, называемых обычно воинственными, дикими. Многие из спутников Карлоса еще не так давно принимали участие в сражениях. Многие лишь совсем недавно стали мирными тружниками. Их появление произвело именно тот эффект, на какой и рассчитывал охотник на бизонов. Солдаты неслись вперед беспорядочными кучками. Некоторые были уже на расстоянии трехсот шагов от зарослей. Теперь от неожиданности они осадили лошадей. Передние тотчас повернули бы обратно, если бы не увидели, что новый большой отряд Улан выезжает из крепости. Преследователи растерялись. Они были уверены, что в зарослях дикие индейцы и что их там несметное множество. Их уверенность подкреплялась событиями последнего времени. Ведь солдаты верили, что все эти дни они как раз и гонялись за дикарями. И вот теперь те сами напали на них. Вот почему уланы остановились на равнине, ожидая подкрепления. Карлос предвидел такое действие своей уловки. Он приказал своим товарищам без шума отойти назад под прикрытие кустов. И вскоре все они собрались в том самом месте, где недавно стояли в засаде. Теперь их повел через заросли Антонио, только не к утесу загубленной девушки, а тропой, которая вела к другому подъему на плоскогорье. Когда они, отъехав на добрые три мили от своей засады, пробирались среди скал наверх, издали они увидели заросли и раскинувшуюся позади долину. На открытом пространстве перед зарослями все еще разъезжали храбрые солдаты, они так и не решились проникнуть в чащу, где, как они думали, притаились свирепые дикари. Карлос и его спутники поднялись на плоскогорье, круто повернули на север и направились к ущелью, которое было примерно в десяти милях отсюда. Однако, Пока они пересекали прерию, позади не показался ни один преследователь. Ущелье тянулось на восток и выходило к нижнему течению Пегаса. Это было русло потока, наполнявшееся водой только в дождливую пору, а теперь совсем пересохшее. Дно устилала мелкая галька, на которой почти нельзя различить следов. Лошади Лишь смещают камешки, не оставляя знаков, которые может прочитать следопыт. Здесь старые отпечатки невозможно отличить от новых. Карлос и его спутники спустились в ущелье. Они проехали миль пять 6 вниз по пересохшему руслу и сделали привал. Привал был нужен Карлосу для того, чтобы рассказать остальным, как им действовать дальше. У него был план, который он тщательно продумал за последние два часа. До сих пор никто из них, кроме него самого, не был скомпрометирован, и он вовсе не хотел, чтобы это случилось. Это могло ему только повредить. Дон Хуан и Антонио не показывались из зарослей, а темные лица остальных, промелькнувших на мгновение, За кустами куманики испуганные солдаты, конечно, не могли узнать. Поэтому, если Дон Хуан и его пионы вернутся домой незамеченными, для них все может окончиться благополучно. Это вполне возможно. Снаряжая свой отряд, Карлос действовал с большой осторожностью. Они выехали в тот ранний час, когда люди еще спят. и никто их не видел. А до того, как распространился слух о происшествии в крепости, никто в долине не знал даже, что охотник на бизонов возвратился. Никто не видел, когда разгружали его мулов, и пасых теперь один из пионов далеко от ранчо. Таким образом, если бы солдаты до завтрашнего дня не появились в долине, Тон то Хуан и его пионы успели бы вернуться ночью домой и приняться за свои повседневные дела, не возбудив ничьих подозрений. Разумеется, Рабладу будет там утром, но вряд ли раньше. Надо полагать, прежде всего он отправится в погоню за ними, а эта дорога ведет в сторону, почти противоположную от дома Дона Хуана. Солдатам Рабладу понадобится, по крайней мере, целый день. чтобы следовать по всем ее извилинам. И, конечно, преследователи все равно не узнают, куда направились Карлос и его люди после привала, так как его новый план хоть кого собьет с толку. В общем, было решено, что Дон Хуан со своими пионами возвратится домой. Обратно на ранчо уйдут и пионы Карлоса. Они покроют дом новой крышей. Только это и нужно было сделать после пожара, так как стены уцелели, и останутся там, словно ничего не случилось. Не призовут же их к ответу за дела хозяина. О том, где укроется теперь сам Карлос, не должен знать никто, кроме одного-двух верных друзей. Он, конечно, сумеет найти себе пристанище и в открытой прерии, и в какой-нибудь пещере в горах, Он все равно что дома. Он обойдется и без крыши над головой. Звездное небо ему милее, чем раззолоченный потолок какого-нибудь дворца. Тагносам велели хранить тайну. Обошлись без клятв. Тагносы люди не из болтливых. К тому же они знали, что их собственная безопасность, а может быть и жизнь, зависит от их молчания. Наконец, обо всем говорились, но Карлос и его спутники задержались на привале почти до захода солнца. Потом все сели на коней и мулов и снова поскакали вниз по руслу. Когда они отъехали примерно с Мирю, один из тагносов выбрался по склону из ущелья и направился через прерию к югу. Он должен был возвратиться в долину тропинкой ведущий на окраину сан иль де -Фонсо. Этой тропинки он достигнет только к ночи, и, конечно, вряд ли кто-нибудь встретится ему, ведь вокруг рыщут дикие индейцы. Немного спустя из ущелья выбрался второй Тагнос и поехал в том же направлении, что и первый. Затем, их примеру, последовал еще один, потом еще и еще И, наконец, в ущелье остались только Дон Хуан, Антонио и Карлос. Так носом велели добираться домой разными дорогами, а более сметливых направились самыми запутанными тропками. И вряд ли в крепости нашелся бы такой солдат, который мог бы их выследить. Карлос и два его спутника покинули ущелье последними, тоже повернули вправо, и въехали в долину сан Эльдефонса у самого ее конца. Было уже совсем темно, но все трое хорошо знали дорогу и к полуночи достигли дома молодого скотовода. Они не решились подъехать к дому, не произведя сначала разведки. Но оказалось, что все спокойно, и солдаты здесь еще не появлялись. Карлос поспешно обнял мать, Рассказал о том, что произошло за день, дал кое-какие наставления Дону Хуану и, вскочив в седло, простился с ними. За ним следовал Антониус мулом навьюченным с припасами. Они выехали из долины и направились к Ильяну Эстакаду.